Рекомендуемая форма поведения на собеседовании. Это то, как мы готовим к интервью кандидатов, которых как рекрутеры показываем на вакансию. Именно такой разговор вы должны провести сами с собой, когда ищете работу самостоятельно. Форма взята из учебника для рекрутеров Николаса Берна. Если удастся, соберите данные для этого разговора с собой заранее. Если нет, не страшно. Идите на тренировку, как на разведку. Соориентируйтесь по обстановке. Так, опросник подготовки кандидата к интервью с работодателем. Иван Иванович, здравствуйте. Это консультант агентства Ваш статус. Я звоню вам сообщить, что мы представили вас нашему работодателю. Его мнение на этапе знакомства с резюме совпало с нашим. На данном этапе они считают, что вы подходите нам на данную вакансию. Он хотел бы встретиться с вами, чтобы обсудить все подробнее. Хочу согласовать с вами время. Если это будет во столько-то часов, вам удобно? Отлично. Если у вас 10 минут для разговора. Хорошо, тогда начнем. Имя нашего заказчика какое-то. Вам оно известно? Что-то негативное можете сказать? А позитивное? Хорошо. У вас будет возможность самому на интервью убедиться в достоверности слухов, ходящих по рынку. Я хочу прояснить с вами некоторые вопросы, которые, по моему мнению, весьма важны для вашего интервью с работодателем. Вы когда-нибудь проходили интервью за последний год? Да, нет. Когда это было в последний раз? Нужно услышать дату. Как оно проходило? Легко ли вам дается сам процесс собеседования? Да, нет. Для начала я сообщу вам необходимые данные. Фамилия учителя руководителя, с которым вы будете встречаться. Его должность. Адрес. Знаете ли вы, как туда добраться? Да, нет. Сколько времени у вас займет дорога? На дорогу вам потребуется столько-то минут. Постарайтесь приехать за 5 минут до назначенного срока. Но ни в коем случае не опаздывайте и не приезжайте намного раньше. Больше, чем на 15 минут. Позвольте, я вам расскажу, что вас там ждет. Опишите здание. Опишите процесс собеседования. Когда приедете туда, вас там встретят. Вас там попросят сделать. Опишите первое лицо, которое будет интервьюировать кандидата. Внешность, основные данные, должность, функции, Хорошо было бы рассказать о его профессиональных достижениях, чтобы кандидат не только смог воспользоваться этой информацией во время интервью, но и понимал уровень человека, с которым предстоит встреча. От этого лояльность к компании у кандидата очень повышается. Напишите обстановку, в которой будет проходить собеседование и ее содержание. По этой же схеме опишите второе лицо. Опишите третье лицо. Помните, что первые 30 секунд вашего интервью имеет решающее значение. Вы слышали выражение? У вас никогда не будет второго случая произвести первое впечатление. Обязательно крепко пожмите руку интервьюеру. Стойте прямо, смотрите ему в глаза и улыбайтесь. Не садитесь, пока интервьюер не пригласит вас сесть. Когда интервью начнется, не отводите взгляд, поддерживайте контакт глаз, следите за ходом его мысли. А если вы не не поняли вопрос или вопрос недостаточно конкретен, попросите менеджера переформулировать его или спрашивать более конкретно. Присло, если причина приглашения интервью была резюме кандидата. Будет хорошо, если в начале интервью вы спросите менеджера, что именно в вашем резюме его заинтересовало. Можно также в начале интервью попросить менеджера рассказать о работе. Таким образом, во время интервью вы будете соотносить свои ответы о прошлом опыте с той ролью, которая предположительно предназначается вам. С нашей точки зрения, ключевыми моментами, которых вы должны апеллировать во время интервью, является, опишите вашу точку зрения на ключевые моменты в рабочем или личном аспектах. Во время интервью важно внимательно слушать, называть менеджера по имени, следить за реакцией интервьюера, Спокойно делать короткие записи. Отвечать на вопросы прямо и конкретно, не допускать длинных пауз. Описывать свои достижения в количественных параметрах, при всякой возможности называть проценты и суммы. Демонстрировать уверенность в своих достижениях. Вы продаете свой самый ценный товар. Во время интервью забудьте о том, что вы профессионал своей области. Во время интервью вы коммерсант, продающий свой главный товар. Задавайте вопросы, которые отражают вашу подготовку и логическое мышление. Например, что вы ждать от человека, которого возьмете на эту работу? Каких результатов вы ждете от него на испытательном сроке? После показывайте заинтересованность в подробностях нанимателя. Любую фразу с отрицанием заканчивайте позитивом. На вопросы о том, выполняли ли вы какую-либо конкретную работу, или есть ли у вас какой-то конкретный опыт, не отвечайте односложно «нет». Конечно, говорите правду, что таких конкретных знаний или опыта у вас нет, но закончите фразу в позитивном смысле. Скажите «нет, но я быстро это освою. Вы понимаете, что я имею в виду? Если менеджер задает конкретный вопрос, например, знакомы ли вы с определенным программным продуктом, задайте встречный вопрос так, чтобы негатив превратился в позитив. Например, Я предполагал, что вы пользуетесь другим продуктом. Вы его используете? А теперь я немного расскажу о том, чего делать не следует. Пожалуйста, не сочтите, что я думаю, будто вам это неизвестно. Большая часть того, что я скажу, диктуется с обыкновенным здравым смыслом. Но это моя работа, и я должен все это сообщить каждому кандидату. Вы позволите? Так не следует. Курить во время интервью, даже если вам это будет предложено. Жевать резинку. Вести себя агрессивно или вызывающе. Отвечать на вопросы односложно «да» или «нет». Всегда старайтесь пояснить. Спорить. Терять хладнокровие и показывать нервозность. Критиковать ваших бывших работодателей. Обсуждать денежные вопросы нельзя ни при каких обстоятельствах. Первый кандидат, который это сделает, обязательно проиграет. Обсуждать денежные вопросы – это наша работа, и мы ведем такие переговоры ежедневно. Поправка. Так как помощника сторонний рекрут у вас не будет, то в данном случае вам просто не надо начинать этот разговор первому. Когда и как обсудить деньги ниже? Подчеркивать свои недостатки. Каким-либо образом показывать, что вы представляете угрозу положению самого менеджера. Читать бумаги, лежащие на его столе. Будьте готовы ответить на подобные вопросы. Приведите несколько стандартных вопросов. В заключение я должен сказать вам еще несколько слов. Когда интервью будет окончено, в случае, если вам понравилось то, что вы услышали и увидели, не упустите возможность показать это менеджеру. Лучший способ поведения в конце интервью встать, посмотреть менеджеру в глаза, поблагодарить его за потраченное на вас время, крепко пожать руку и спросить, у вас есть еще вопросы относительно того, могу ли я выполнять эту работу? Если есть, давайте их обсудим, потому что я уверен, что смогу ее сделать. Подходит ли вам такой вариант? Кстати, есть еще один абсолютно честный способ поднять свои акции во время интервью. Скажите о внешнем виде кандидата во время интервью с вами, опишите одежду и предложите необходимые изменения. В разных организациях одеваться принято по-разному. Существуют компании, где на работу ходят в шортах, маках и кроссовках. Значит, так там принято. У нас также считается, что мужчина на работе должен выглядеть так. Аккуратная стрижка, костюм темно-синий в елочку или серый. Чистый отглаженный. Новая белая чистая отглаженная сорочка, красный или синий галстук традиционного рисунка, без пятен, черные начищенные туфли, черные или синие носки. Отклонение от этого стандарта нежелательно. К внешнему виду женщины предъявляются следующие требования. Костюм в традиционном стиле. Юбка до колен или длиннее. Простой и элегантный облик. Скромные туфли, гармонирующие с костюмом и колготками. Колготки без спущенных петель. Иметь с собой запасную пару. Неброские украшения. Обратите внимание, чтобы они не позвякивали. Маникюр, аккуратно причёсанные ухоженные волосы. И наконец, главное. Помните, завтра ваша задача будет состоять в том, чтобы полностью изложить, что именно из вашего опыта и знаний гарантирует выполнение вами этой работы. Завтра ваша работа будет заключаться в том, чтобы донести до интервьюера, соответствие вашего опыта и знаний данной должности и потребностям нанимателя. Пожалуйста, позвоните мне завтра сразу же, как только выйдете за пределы компании. А для самостоятельного поиска сразу же напишите отчет себе или консультанту для поиска ошибок и отработки навыки прохождения личного интервью. Спасибо, что потратили временный разговор со мной. Уверен, что интервью у вас пройдет прекрасно и вы отлично во всем справитесь. Жду звонка сразу после интервью. Удачи! Вы обратили внимание, что рекомендуемые Николсом Беррином вопросы помогут вам понять, справитесь ли вы с работой, есть ли весь необходимый инструментарий для выполнения данной работы на этом предприятии, сможете ли вы оправдывать ожидания руководителя от вас. Например, хороший вопрос в конце или в середине собеседования от главного бухгалтера. В каком состоянии и бухучетность на сегодня? Какой программой пользуетесь? Какая управленческая отчетность нужна акционерам и какие сроки помимо отчетности для контролирующих органов? Сколько подчиненных и каков их уровень квалификации? Будет ли возможность и полномочия, чтобы заменить подчиненных, если кто-то не будет соответствовать вашим требованиям? По каким причинам ушел ваш предшественник? На повышение? Или его уволят за несоответствие? Не видят ли они у вас тех же качеств, которым также могут помешать вам выполнять работу, что и вашему предшественнику? Комментарий. Очень рекомендую этот вопрос, так как вы уже видите, что вы нравитесь и вам готовы сделать предложение. Помимо того, что он демонстрирует вас как делового человека, он показывает, насколько легко и трудно будет обсуждать щекотливые моменты с работодателем. а заодно и прикладывает ответственность за результат, ваша работа на него. И это я считаю исключительно верным, при наиме на работу. Ответственность за то, справится ли подчиненный или нет, только на руководителя. Или не того взял на работу, или не так управляет. Каких результатов ждут от человека, которого возьмут на эту должность? Я уверена, вы увидели общую закономерность этих вопросов. И сможете провести аналогию между профессией главбуха и своей собственной и составить аналогичные вопросы для своей цели. Но это все по хорошим вопросам. Какие вопросы не следует задавать на личном интервью? Хочу еще немного сказать о типичных ошибках на личном интервью. Я уверена, вы их не допустите, так как вы развивающийся карьерист, а не культурно-развлекательная группа, задача которой – присидеть здесь. И просто получить льготы. Но иногда ошибки допускают и просто по незнанию. Не выяснив содержание работы или ожидание от кандидата, не следует сразу выяснять заработную плату, соцпагет или льготы, как добираться на метро и рядом ли с вашим домом останавливается трамвайчик. Комментарий. Если очень-очень долго добираться до работы, это препятствие. Но этот вопрос надо задавать в конце. когда вы уже поняли, что справитесь. Особенно нелепо такой вопрос звучит от топа. Таких кандидатов мы называем топ с психологией секретаря, ведь уметь организовать себе удобные условия работы и быта – это его собственная задача. Каковы перспективы карьерного роста? По поводу последнего вопроса поясню. Конечно, каждый из вас хочет расти. Но если там перспективы? Надо сделать вывод самому, а не спрашивать. Это вопросы серии, а не вам первых ли измеряется сила тока. Вы ставите работодателя в неловкое положение. Он вынужден вам доказывать то, что он сам считает само собой разумеющееся. Точно так же, как в любом резюме написано ответственные исполнители. Точно так же, как в любом сайте компании написано о перспективах карьерного роста. И как у работодателя нет гарантии, что заявленная в резюме ответственность имеется у искателя, так и У вас нет гарантии, что написанная или озвученная перспектива будет на этом месте. А вот из каких факторов сделать этот вывод, мы подскажем на следующем этапе. Как торговаться по цене? Ну, наконец, добрались до обсуждения зарплаты. А вот это особенно игровой момент. И правило простое. Кто начинает, тот проигрывает. Иногда похоже на перебрасывание горячей картошки. Но перебрасываться – просто ход. Прием. На самом деле вам надо потренироваться очень спокойно говорить о своих доходах, а не заискивать и не увиливать от этого. Фрейд говорил, что люди к деньгам относятся как к сексу. Мечтают иметь как можно больше, но стесняются об этом говорить. Здоровый человек должен спокойно уметь говорить об одном и другом, просто в нужный момент времени. Постарайтесь дождаться, чтобы вас самого спросили, сколько вы ждаете по зарплате. Наш вариант – от прямого вопроса уйти. На прошлом месте я зарабатывал столько-то. И тогда работодателю надо будет уже самому предложить вам цифру. Но может и не пройти так. И он раздраженно ответит. Я понял. Но я вообще-то не об этом спросил. Я спросил, сколько вы хотите. Можно тогда так, Иван Ильич. Я хочу, конечно, миллион долларов, но мне пока никто не предлагает. Для того, чтобы сводить концы с концами на первое время, а я считаю вашу компанию очень перспективной и даже готов пойти на какое-то понижение в доходах, мне хотелось бы такую-то сумму. А дальше, если вам моя работа понравится, я уверен, что вы, как серьезный руководитель перспективной компании, сами захотите не прибавить больше. Комментарий. В этот момент вам надо прямо посмотреть ему в глаза. Это разведка боем. Если он считает себя таковым руководителем, то он ответит спокойным и уверенным взглядом, как о само собой разумеющимся. Если он манипулятор, то может усмехнуться или отвести глаза, или как-то иначе продемонстрировать, что ему неловко сейчас. Кстати, Михаил Фильмич предложил также отличный вариант, как уже работающему специалисту попросить о повышении зарплаты и должности. Иван Иванович, я знаю, что вы платите мне справедливо, но мне хотелось бы зарабатывать больше. Скажите, какими навыками мне стоит еще овладеть и какие качества приобрести, чтобы вам захотелось мне прибавить? Критерии оценки шансов попасть в компанию или чек-лист. Первое. Собеседование сразу идет с лицом, принимающим решение, а не заместителями, помощниками и прочим. Либо помощник при расставании вам четко говорит, примерно в какие сроки вас позовет к себе лицо, принимающее решение. Напоминаю, лицо, принимающее решение – это непосредственный начальник. Генеральный директор нормальной компании может только утверждать его выбор. Если же помощник говорит вам спасибо, что вы уделили нам времени, мы вам обязательно перезвоним, это громкий сигнал отказа. На этот отказ мы рекомендуем реагировать сразу. Например, так. Спасибо вам за деликатность. Я понимаю, что это отказ. У меня к вам бит или претензий никаких нет. Подскажите, пожалуйста, каких навыков или личностных качеств мне не хватает для того, чтобы вы позвали меня в компанию. Второе. Во время собеседования вы видите заинтересованный взгляд и позу, чуть наклоненную и подавшуюся к вам. Работодатель не отвлекается на свой смартфон, телефон звонки или еще кучу вопросов. Третье. Он сам первый и легко начинает вопросы о зарплате. Четвертое. Он сам спрашивает, когда вы готовы к нам выйти? Внимание! Ключевой момент. Рыбка клюнула. Подсекаем. Большое спасибо за предложение. Принципиально я согласен. Надо обсудить еще некоторые детали. Мне для завершения дел на прошлом месте нужно еще пару недель. Вы ведь понимаете, что я не могу без передачи дел бросить нынешнего работодателя. Если работодатель говорит, или срочно, или никогда, то такому лучше ответить – никогда. Ведь он просигнализировал этим, что насчет вам руки выворачивать и во время работы. Но оформить свой отказ я рекомендую вежливо. Иван Иванович, как я могу подвести компанию, которая для меня ничего плохого не сделала? Вы требуете от меня невозможного. Ведь если я буду работать у вас, и вы по каким-то причинам захотите со мной расстаться – Я точно так же буду ответственно и без горячки завершать дела и у вас. Пятое. Если прямого вопроса сразу не звучит, имейте в виду, в некоторых компаниях, особенно в западных, бывает, что процедура состоит из нескольких этапов. В этом случае лицо, принимающее решение, может вас сам проводить до двери, пожать руку и напомнить время, когда вас позовут на следующий этап личных интервью. Шестое. Но считать, что предложение у вас уже в кармане, можно только тогда, когда вам позвонили и сказали, мы вас поздравляем, вы прошли конкурс, и мы хотели бы вас видеть на такой-то должности. Когда вы готовы приступить? Выводы и задания по третьему этапу. Первое. Подстройтесь снизу. Заходя в кабинет для собеседования, сразу признайтесь, что вы волнуетесь и что... Эта встреча очень важна для вас. И раскроется ежедневник, в котором будут прописаны важные моменты для этой встречи. Второе. Постарайтесь выполнить три задачи на собеседовании. Отдать инициативу партнеру, отвечая только на то, что спрашивают, не умничать. Третье. Неосознанно работодатели не только увольняют по личностным качествам, но и принимают по ним же. Постарайтесь продемонстрировать в себе те личностные качества, которые описаны в статье «Что такое готовый специалист?». Четвертое. Вопросы от вас на интервью работодатель должен прояснять для вас одно – справитесь ли вы с работой? Пятое. Отработка ошибок. После того, как вы вышли из собеседования, сразу напишите отчет, который потом или самостоятельно проанализируйте, отметив успешные моменты или ошибки, или с помощью специалиста нашей школы. Шестое. Количество попыток. Поиск работы – это лотерея. Кто чаще играет, тот чаще выигрывает. Чтобы найти работу на должности от специалиста до руководителя не очень большого подразделения, надо пройти в среднем от 10 до 20 личных интервью. Если внутри у человека нет больших внутренних проблем и страхов, то это занимает от одного до двух месяцев. И это можно более чем самостоятельно сделать по нашему самоучителю. Если кто-то идет не так, можно попробовать разобраться с помощью специалиста, которому доверяете, либо продолжать количество попыток. Ведь закон о том, что количество всегда прирастает в качество, не отменить. Четвертый этап. Анализ приглашений и выбор работодателей Эпиграф Ищи не только хорошую работу, но и хорошего начальника Михаил Фимович Литвак Результат четвертого этапа Ваше решение, к кому идти Думать на этом этапе, а точно ли вы до этого составили списки, а может быть остался кто-то неохваченный и есть на свете другая, более лучшая работа запрещена. Лучше враг хорошему. Итак, Вот у вас на руках 5-7 приглашений на работу. Кого выбирать? Если кто уже знаком с моими тезисами, изложенными в этом разделе, пропускайте. Если нет, то, возможно, эти критерии вам помогут. Критерии выбора идеального работодателя. Уважаемые наемные работники, Часто ли вы ошибались с выбором работодателя? Шли к хорошему другу в бизнес, зная его как порядочного человека, а потом, через полгода, обнаружили, что просто хороших качеств недостаточно, его бизнес не перспективен для вас. Вам скучно у него работать. Или Предприятие широко разгромбировано в СМИ, вроде бы оно бурно развивается, а поработав там два месяца, вы сталкиваетесь с тем, что политика строится на манипулирование клиентами, и держится оно только на прошлых наработанных очках. Или Шикарная рейтинговая организация, но характер непосредственного начальника таков, что хоть в петлились Такое нервное напряжение, что все здоровье теряют. Бывало? И у вас появляется сомнительная строчка в резюме по поводу места работы, в котором вы придержали всего 24 месяца. Мне очень нравится мысль, кажется моя, что квалификация сотрудника определяется тем, какая работа выбирает его и какую работу выбирает он. Конкретный пример. Мы подбирали коммерческого директора для мясоколбасного производства. Задача – вывести небольшое производство на уровень прибыли. То есть в его непосредственную работу будет входить выбор платежеспособных клиентов, с которыми можно договариваться в долгосрочном сотрудничестве. Мы показали двоих кандидатов. По первому кандидату вопросов нет. Всему соответствует. Рассматриваем. Но правило такого, чтобы наверняка закрыть вакансию, на подстраховку должен быть еще один-два человека. Поэтому у нас был еще один кандидат. По квалификации все в порядке, но на одном месте проработал пять лет, и рекомендации оттуда хорошая, А с последних трех мест работая, по вполне объяснимым причинам, он увольнялся каждые 3-4 месяца. То подприятие обанкротится, то высшее руководство поменяется полностью и приведет с собой новую команду. Правда, об этом решении ходили слухи раньше по рынку, но он на них особого внимания не обращал. Так вот, наш заказчик сразу отказался от него, не захотел доверить финансовый результат своего предприятия человеку, который не сможет разобраться в финансовой устойчивости даже своего будущего работодателя, от которого будет зависеть его личное благополучие в ближайшие несколько лет. Ведь как тогда по этим показателям он сможет оценить потенциальных клиентов? Так вот, по нашему мнению, критерии, по которым надо выбирать себе будущую работу, на которой вы хотите делать карьеру и развивать свои навыки, таковы. Порядки убывания важности. Первое. Личность первого лица в бизнесе. Если предприятие без года неделя и о его перспективах пока говорить ничего нельзя, но им сейчас руководит Билл Гейтс, который решил открыть параллельное направление бизнеса или бывший президент страны, который после успешной госслужбы ушел в коммерцию. Стоит ли идти в такое место? Бегом бежать, не задумываясь. А если бизнес новый, перспектива неясна, личность руководителя сомнительная и никому не неизвестна? Я бы крепко подумал, даже если бы вам не обещали золотые горы. Когда мы в рекрутинге делаем экспертизу вакансии и определяем, браться ли нам за работу с данным заказчиком, смотрим, каковы наши риски, что он управится с найденным сотрудником, а мы не попадем под бесплатную замену. Мы всегда окольными вопросами узнаем об управленческих навыках собственника. Если бизнес новый, был у него предыдущий успешный опыт. Если он не смог построить карьеру в качестве наемного работника, обилдился и решил организовать свое, не зная основ предпринимательства. Если бизнес новый, смог ли он построить успешную управленческую карьеру в найме? Если мог, то как он планирует строить бизнес сейчас? Если бизнес-план... Готов ли он к финансовым потерям в случае, если все пойдет не по оптимистическому плану? Насколько существенная инвестиционная прослойка и готов ли он стоять, когда в ходе обычных рабочих моментов придется сменить несколько волн наемных сотрудников, пока найдется нужным? А ведь в это время придется платить на испытательный срок зарплату и тем, кто в конечном счете может и не подойти. А эти деньги начинающий бизнесмен не считают почему-то. В общем, Насколько он основателен? Вопрос выбора работодателя, по нашим представлениям, это вопрос выбора лидера, с которым сотрудник хочет идти долгое время для реализации собственных целей. Если он не доверяет руководителю, самому главному, то ему не стоит туда идти. Ни руководителю, нет смысла брать к себе сотрудника, который ему не доверяет. Каши не сваришь, по крайней мере, если речь идет о ключевой должности. Второе. Рейсинг предприятия в своей области. Его финансовая устойчивость. Перспективность этого бизнеса и этого направления в принципе и в будущем. Насколько надежен и основателен подход в развитии этого предприятия у руководства вообще. Их стратегия и тактика поведения на рынке и прочее. По нашим представлениям, в конечном счете этот пункт и все остальные пункты тоже. Следствие из пункта первого. Если личность первого лица на должном уровне, все нарастет со временем. К сожалению, недальновидные наемные работники не обладают, как правило, стратегическим мышлением и не могут, и не хотят подождать, пока это все нарастет. И, кстати, тем самым замедляют собственный рост и достижения. Когда человек торопится, удача от него убегает. А что значит ждать для наемного работника? Не надо сидеть и откладывать свою работу. Жизнь одна, и использовать ее надо каждую минуту. Ждать – это наращивать свой профессиональный личностный потенциал за это время. Мы часто сталкиваемся с тем, что кандидаты, понимая свою недостаточную квалификацию, при этом почему-то к работодателям и предприятиям предъявляют требования, чтобы у них не было недостатков. Дорогие кандидаты, чтобы вас взяли на идеальное предприятие, может быть, самому стоит стать идеальным работником. И для этих целей как раз пойдут неидеальные места. Как часто кандидаты обращаются к нам за помощью в трудоустройстве на вопрос о причинах ухода с текущего места работы очень много и эмоционально говорят о недостаток данного предприятия. А когда вслед за этим мы задаем следующий вопрос. А что вы сами умеете делать? Они почему-то обижаются и часто бросают трубку. Что получается? Хочу многого, а умею мало и обижаюсь. когда мне в этом многом отказывают. К моей знакомой в рекламное агентство по оказанию сложной комплексной услуги попросилась девушка 26 лет. В резюме девушке было указано два места работы по четыре месяца в крупных компаниях. Последние полтора года она сидела за спиной у мужа и строила карьеру домохозяйки, что в конечном счете ее не устроило. Как специалист она пока была нулевой, но с большими амбициями. Что, кстати, может быть и неплохо, если человек может их верно направить. Единственным багажом было очень хорошее образование – МГУ имени Ломоносова, математический факультет. Я сама когда-то мечтала именно туда поступить, но меня родители отпустили учиться только в Ростов. Несмотря на то, что девушка из себя, как готовый работник, никакой ценности для рекламного агентства не представляла, плюс на собеседовании показала себя человеком обидчивым, А в работе, в процессе обучения, тебя всегда будут критиковать всего обидчивого человека перспективы развития практически нет. Хозяйка агентства решила посмотреть ее в в работе. Через 10 минут после того, как данная девушка приступила к работе, она встала, и, со словами, что в данном агентстве она не видит перспективы роста, так как оно маленькое, и клиентов немного ушла. Я полностью согласен с мнением данной девушки. Перспектив роста в этой компании нет. Для нее нет. Она не смогла увидеть, что в кризис, несмотря на то, что очень много рекламных компаний закрылось, это агентство, хотя и с потерями, но выстояло. Она не смогла провести аналогию, что научившись продавать сложную услугу клиентам, она сильно вырастет как менеджер для любой отрасли, а не только рекламной. И у нее сработал стандартный стереотип, что перспективы есть только в компаниях с большим численностью. Тогда как в бизнесе очень распространена ситуация, когда три человека могут делать прибыли на порядок больше, чем организация 200 человек. Но стоит ли вам, работодателям, убеждать кандидатов в привлекательности своего предприятия? По моим представлениям, показать эти, насколько возможно, сайт, репутация на рынке и прочее, конечно, надо. Но показать так, чтобы кандидат сам смог составить мнение о привлекательности или непривлекательности для себя. А если получилось второе... то такой уход потенциального кандидата – это благо для организации. На начальном этапе избавились от табу, за которое в процессе приобретения квалификации будет ненадежной в работе из-за своей обидчивости и не тратили на нее ни деньги, ни время. Но если такие ситуации повторяются часто, то это сигнал для организации, а ее недостаточной рыночной привлекательности для кандидатов. И здесь уже надо подумать, что исправить.